Миши Чехова тоже случались нарушения здоровья, и Антон поспешил с врачебным советом. Насчет болящего виска. Не употреблять табаку, алкоголя, рыбы. Порекомендовав инъекции мышьяка, йодистый калий и электрошок прибавил. А если это не поможет, то жди старости, когда все пройдет, и начнутся новые болезни. Маша же Давалось множество поручений. Пересылать деловые письма в Москву и Петербург, снаряжать в Крым посылки с галстуками, запонками и перчатками, купить башлык, отдать починку теплую жилетку. Он также просил присылать ему из лопасни почтовые марки. Уехав за тысячу верст, он не хотел, чтобы Благовещенский, начальник местного почтового отделения, потерял своего основного клиента. Маша занималась оснащением Мереховской школы на который Антон пожертвовал тысячу рублей, полученных от МХТ. Между тем, для Маши и родителей Мелехава становилась все более и более тяжелым бременем. Антон инструктировал их насчет посадки тополей, спашки парка, укрытия от мороза цветов. Машу морально поддерживала Александра Хотяинцева, которая часто наведовалась в гости к Чеховым. Свое утешение Маша нашла в живописи. Вдвоем с Хотяинцевой они начали писать портрет Татьяны Щепкиной-Куперник. Зима в тот год началась рано. Первый снег в два вершка выпал 27 сентября. Лошадей и коров перевели на зимний корм, зарезали на мясо четырех овец и двух телят. Павел Егорович записал в дневнике 8 октября. «Окна заледенели, как зимою. Восход солнца яркий, в доме во всех комнатах холодно. «Дров еще не навозили!» Прогретый солнцем Крым показался Антону вполне сносным, и он настроился на романтический лад. Ожидая в Севастополе парохода на Ялту, он познакомился с военным врачом, и лунной ночью они вдвоем отправились прогуляться по монастырскому кладбищу. Там Антон подслушал, как какая-то женщина умоляла монаха. «Если ты меня любишь...» то уйди, ялта еще более расположила его к романтике. он постоянно возвращался мыслями к Ольге Книппер. Аликин написал, что несмотря на незаконную связь с бацилами, собирается удрать в Москву дня на три. иначе я повешусь от тоски. у Немировича и Станиславского очень интересный театр, прекрасные актрисочки. «Если бы я остался еще немного, то потерял бы голову!» В Ялте тоже нашлись особы, жаждущие подружиться с Антоном. Госпожа Шаврова, старшая, приехала сюда со своей третьей дочерью, болезненной Анной. были здесь и внучки Суворина, Вера и Надя Коломнины. Антона сразу взяла под крыло начальница женской гимназии Варвара Харкеевич, сделав его членом попечительского совета. Мужскую компанию в Ялте составили люди выдающиеся – Федор Шаляпин, Бальмонт, группа больных туберкулезом врачей во главе с доктором Срединым. Однако самым полезным для Чехова оказалось знакомство с Исааком Синани, владельцем книжного и табачного магазинов. Благодаря ему до Антона вовремя доходили все его телеграммы, письма и посетители первые недели Чехов сменил одну наемную квартиру в окрестностях Ялты на другую. Вскоре он настолько свыкся с крымским цветущим кладбищем, что решил купить здесь имение и построить в городе небольшой дом. 26 сентября Синани повез Антона посмотреть продажное имение в Кучук-Кое. За него просили 2000 рублей. В письме к Маше Антон нарисовал план камни, кипарисы, двухэтажный дом с красной крышей, татарская сакля, кухня, сарай, гранатовое дерево, три десятины земли и по соседству татарская деревушка, где краж не бывает. Единственный недостаток – подъездная дорога, круто идущая вниз. Впрочем, в недалеком будущем ожидалось строительство береговой железнодорожной ветки. Маша ответила, что каменные постройки надежнее деревянных, и что хуже Мелиховской дороги уже ничего быть не может. Серпуховской уездный совет все откладывал строительство шоссе до Лопасни. Ваня, который любил отдыхать на семейных дачах, идею покупки имения одобрил. К тому же цена была сходная. Спустя неделю Антон решился и на дом в Ялте. Земельный участок в Аутке – В 20 минутах ходьбы от центра продавался за 5000 рублей. На нем можно было построить дом для всей семьи. В самый разгар хлопота покупки земли, 12 октября, Синани получил телеграмму. «Не откажите сообщить. Как принял Антон Павлович Чехов известие о кончине его отца? Как его здоровье? Телеграфируйте Марии Чеховой». Только на следующий день он решился показать телеграмму Антону. В полном замешательстве Антон телеграфировал ответ. — Отцу, царство небесное, вечный покой, грустно, глубоко жаль, пишите подробности, здоров совершенно, не беспокойтесь, берегите мать, Антон. За те три дня, в течение которых не стало Павла Егоровича, никто не написал Антону ни слова. 9 октября, Маша в это время была в Москве, Павел Егорович поднял в чулане тяжелый ящик с книгами. тот день на нем не было грыжевой подвязки, и, распрямившись, он почувствовал сильную боль в паху. Мышцами живота защемила выпавшую кишку он с трудом добрался до постели. Евгения Яковлевна запаниковала и вызвала из Угрюмова врача. Тот приехал, провел около больного четыре часа и настоял на отправке его в московскую больницу. Евгения Яковлевна послала человека в Лопасню телеграфировать о случившемся Маше. Затем по замерзшей ухабистой дороге Врач повез Павла Егоровича на станцию. Через три часа он доставил его в клинику профессора Левшина и исчез. Профессор сразу же распорядился дать больному хлороформ и стал готовиться к операции. Ни Маша, ни Ваня пока ни о чем не подозревали. Лишь в половине одиннадцатого вечера Маша получила тревожную телеграмму и бросилась разыскивать клинику. Через день она писала о случившемся Антону. Наконец в четвертом часу утра сходит профессор Левшин и начинает кричать на меня, что бросили старика, никого с ним не было, что операция была трудна, что он замучился, вырезал три четверти аршина омертвевшей кишки и что только здоровый старик мог вынести такую длинную операцию. Когда я объяснила, что я оставила дома отца совершенно здоровым, и что телеграмма свалилась на меня, как снег на голову, он пожалел меня и начал говорить, что операция удачна, что я даже могу слышать голос отца. Он повел меня наверх. Окровавленные ординаторы окружили отца, загородили от меня, и я услышала довольно бодрый голос отца. Опять ко мне обратился профессор и сказал, что все пока благополучно, но все может быть, и чтобы я к восьми часам утра опять приезжала... И молилась бы Богу. На следующее утро Маша приехала в клинику с Ваней. Ждать, пока Павел Егорыч проснется, пришлось до часу дня. Пульс и температура у него были нормальные. Вечером я нашла отца гораздо лучше, бодрее. Уход за ним удивительный. Он просил, чтобы я привела мать. Начал говорить о докторах и что ему здесь очень нравится. Беспокоит его только... Небольшая боль в животе и отрыжка черно-красного цвета. Ваня послал телеграмму Александру, и тот приехал в Москву ночным экспрессом, захватив фотоаппарат и стеклянные пластины. С вокзала он заехал к Ване. Там уже собралась вся семья. И они отправились к Павлу Егорычу. В своей свалке он записал. «Он лежал в палате один». Весь желтый от разлившейся желчи, но в полном сознании. Наше появление его очень обрадовало. «А, и Миша приехал, и Саша здесь». В разговоре раза два или три повторил «Молитесь». Вечеру у Павла Егорыча началась гангрена. Братья Чеховы, не чувствуя опасности, в это время обедали у Тестова. Врачи приняли решение... Повторной операции. Когда Александр еще раз наведался в клинику, швейцар встретил его лаконичной фразой Все кончено. Павел Егорыч умер на операционном столе. На следующее утро Александр написал некролог и телеграфом отправил его в новое время. Евгения Яковлевна сокрушалась, что Павел Егорыч мало всего какие-нибудь четыре дня, болел перед смертью. Александр не сразу понял, зачем отцу были нужны лишние страдания, и лишь в поезде по дороге домой сообразил. По ее религиозным воззрениям, чем дольше человек хворает перед смертью, тем он ближе к Царству Небесному. Есть время каяться в грехах. Александру хотелось сфотографировать усопшего Павла Егоровича. Сторож сообщил мне, что тело отца находится в подвале, и за двугривенный проводил меня в подвал. Там я увидел на чем-то вроде катафалка тело отца, совершенно голое, с огромным кровавым пластырем во весь живот. Но фотографировать было по световым условиям невозможно. Покойника долго не обмывали. Ждали, пока родственники принесут саван. Миша, рассердившись на Александра, что тот приехал с фотоаппаратом, взял все хлопоты о похоронах на себя и попросил никого не вмешиваться. Александр почувствовал себя совершенно неуместным и ненужным и отправился на вокзал в сопровождении Ивани. С тех пор Миша и Александр прекратили общение. Павла Егоровича похоронили в отсутствие двух его старших сыновей, Александра и Антона. На расходы Маша взяла из сберегательной кассы 300 рублей, и еще сотню ей одолжила подруга. Семен Бычков, верный слуга Антона из большой московской гостиницы, присоединился к идущим за гробом. Антону Миша написал. — «Схоронили мы отца, и о том, что пришлось при этом перенести, лучше умолчать. «Такая, брат, профанация, такой цинизм, такое христопродавство, о которых можно узнать только на похоронах! Об одном радуюсь — это что ты не приехал!» Антон чувствовал и свою долю вины в том, что случилось. Будь он дома, он предотвратил бы гангрену. Павел Егорович, которого почти все недолюбливали, и мало кто слушался, как оказалось, был тем самым центром, вокруг которого вращалась мелиховская жизнь, Антон понимал, что его смерть — это окончание целой эпохи. Как он признался в письме к Меньшикову, «выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мельхове утеряла теперь всякую прелесть, и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо». Для строительства дома в Аутке Антон пригласил молодого архитектора Шаповалова. Чехов надеялся, что дом будет готов через полгода. Вскоре Маша, оставив Евгению Яковлевну на попечение Мелеховской учительницы, приехала на две недели в Крым. Евгения Яковлевна отказалась ехать в Ярославль, несмотря на настойчивые Мишины приглашения. Возможно, ей не понравилось, что тот называл ее в письмах плачущей вдовицы. 27 октября Антон встретил Машу на Ялтинской пристани и сразу сообщил ей. А знаешь, я купил участок земли. Высоко над городом. Вид изумительный. Завтра пойдем смотреть. Российская публика прониклась к Антону большим сочувствием. Его завалили письмами и телеграммами. В газетах между тем появились тревожные известия о том, что угроза нависла и над жизнью самого Чехова. Миша в письме старался подбодрить брата. «Купи имение. Женись на хорошем человеке. Но обязательно женись. Роди младенца. Это такое счастье, о котором можно только мечтать. Пусть твоя будущая жена...» Мне бы почему-то хотелось, чтобы это была Наташа Лентварева или Хотяинцева, обставит твою жизнь так, чтобы ты был только счастлив и счастлив. А художнице Хотяинцевой Миша написал и Маше. Такая славная особа и такая одаренная, что я желал бы, чтобы на ней женился Антон. Однако Антон хоть и считал Лентвареву и Хотяинцеву достойнейшими из женщин, о женитьбе ни на той, ни на другой не помышлял. Все его думы были о Книппер, и он сердился, что петербургские газеты не заметили ее в роли Ирины. Вместе с Немировичем Данченко он негодовал по поводу критического выпада, сделанного Сувориным в адрес Московского художественного театра. Немирович писал Антону. — Суворин, как ты и предсказывал, оказался Сувориным. Продал нас через неделю. На твоих глазах он восхищался нами? а приехал в Петербург и махнул подлую заметку. Не могу себе простить, что говорил с ним о вступлении в товарищество». Из Парижа Антон получил две фотографии от похудевшей лики. На одной из них была надпись. «Не думайте, что на самом деле я такая старая ведьма. Приезжайте скорей. Вы видите, что делает женщиной только один год разлуки с вами?» «Другую же фотографию». Лика сопроводила словами романса, который часто пела Антону. Дорогому Антону Палчу на добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика. Будут ли дни мои ясны, унылы? Скоро ли сгину я жизнь погубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни и силы Все для тебя. Чайковский, Апухтин. Пусть эта надпись вас компрометирует. Я буду рада. Париж, 11 октября 1898 года. Я могла бы написать это восемь лет тому назад. А пишу сейчас. И напишу через десять лет. Часть девятая. Тройной успех. Эпиграф. Актрисы. Пагуба наших сыновей. Отличаются ужасным сластолюбием. Предаются оргиям. Поглощают миллионы. Кончают жизнь в богодельне. Виноват. Среди них встречаются превосходные семьянинки. Флобер. Лексикон прописных истин. Глава 66. Возрожденная чайка. Ноябрь-декабрь 1898 года. Перемещаясь с квартиры на квартиру, Антон на две недели поселился у доктора Исаака Альтшулера, и сразу проникся к нему доверием, невзирая на подозрительную фамилию. Альтшуллер был туберкулезник и пациентам прописывал лишь то, что принимал сам. Он пытался внушить Антону, что с Ялтинской ссылкой ему следует примириться и вообще держаться подальше от вредоносных московских холодов. Затем, на время постройки дома на Аутке, Антон перебрался на дачу Омюр, владелицей которой была Капиталина Иловайская, генеральская вдова и чеховская почитательница. В памяти Маши сохранилось первое впечатление от купленного Антоном земельного участка. Я была раздосадована, что брат выбрал участок так далеко от моря. Когда мы пришли на место, и я посмотрела на участок, настроение у меня совсем испортилось. Я увидела нечто невероятное. Участок представлял собой часть крутого косогора. На нем не было никакой постройки, ни дерева, ни кустика, лишь старый заброшенный корявый виноградник. Он был обнесен плетнем, за которым лежало татарское кладбище. На нем, как нарочно в это время, происходили похороны. Я не сумела, видимо, скрыть от брата своего первого неприятного впечатления и огорчила его. «Пройдет время». И Маша полюбит и горную речку Учансу, шумом стремящуюся к морю, и вид на Ялтинскую бухту со снующими по ней пароходами. Вечером они с Антоном взялись составлять план будущего имения. Землю Антон купил действительно задешево, а предполагаемое строительство железной дороги значительно увеличивало ее стоимость здесь, в отдалении от центра города можно было не бояться нашествия посетителей и принимать у себя подрывной элемент и евреев, которым въезд в Ялту был заказан. Ялтинское общество взаимного кредита с готовностью предложило Чехову деньги на постройку дома. По распоряжению его директора от соседней мечети на участок подвели воду для замеса строительного раствора. Лев Шаповалов, 27-летний преподаватель рисования, Сделал себе имя на разработке проекта Чеховского дома. Он свел воедино машины эскизы, и по стилю здания вышло наполовину мавританским, наполовину европейским. Пока архитектор заканчивал проект, Антон нанял татарина-подрядчика Бабакая Кальфу. Тот начал рыть фундамент и завозить строительные материалы. Бабакай придумал имя диковинному дому. Буюрнуз что значит «как хотите». Лев Толстой и Сергеенко выразили беспокойство по поводу финансовых обязательств Антона. Сам же он никак не мог понять, что за пять тысяч ему прислал Суворин. Аванс или запоздалый долг? Московский художественный театр вселил в Антона надежду, что доходы его будут умножаться. Посулил прибыли Суворин – предложив Чехову переиздать все его сочинения в едином оформлении и продать по рублю за том. Однако воздушными замками расплатиться за крымский каменный пока было невозможно. При том, что Чехов получал теперь 30 копеек за строчку, ему, теряющему силы, уже нельзя было рассчитывать только на гонорары за новые вещи. И все-таки Антон решил оставить за собой Мерехова как летнее жилье. Этим он успокоил тех, кто зависел от имения. Начальника почты, школьных учителей, земских фельдшариц, работников, прислугу. Мелеховым он управлял из Ялты. Уладил спор между талежскими учительницами из-за дров на зиму. Уверил нерадивого врача Григорьева, что, несмотря на безуспешные попытки спасти Павла Егорыча, репутация его не пострадала защитил начальника почтового отделения в Лопасне от анонимных жалобщиков. Однако теперь, когда в Мелехове не было ни Павла Егоровича, ни Антона, удержать в руках разлаживающееся хозяйство никому уже было не под силу. Пока Маша была в Ялте, Евгения Яковлевна не находила себе места и жаловалась в письме Миши: «Меня тоска одолела. Не могу в Мелехове жить». Это настроение передалось потом и Маше. «Гудит ли самовар? Свистит ли в печи или воет собака? Все это производит страх и опасения за будущее», — писала она Антону. Женщины теперь и спать в одиночку боялись, так что пришлось просить горничных ночевать вместе с ними. Сверх того по соседству опять случился пожар. В ноябре погода установилась холодная, а снегу все не было, и дорога до станции по замерзшим ухабам была мучительна. На жалобы Евгении Яковлевны Антон 13 ноября ответил на назиданием. Как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот, Человек не может быть всю жизнь здоров и весел. И надо быть ко всему готовым. Надо только по мере сил исполнять свой долг. И больше ничего. Неделю спустя, когда наконец выпал снег, Роман отвез Машу на станцию. Она вывозила в Москву белье и посуду. Вслед за ней через два дня тронулись в путь и Евгения Яковлевна с горничной Машей Шакиной. Мелиховский дом они заперли на замок. До весны Маша с матерью жили в наемной четырехкомнатной квартире. Мебель им одолжили друзья и знакомые. Лишь раз в месяц Маша наведывалась в мелихова чтобы выдать жалование оставшимся на усадьбе Марюшке, Роману и горничной Пелагея. Бром и Хина жили теперь вместе с дворовыми собаками. В округе стали пошаливать воры, И Роману приходилось ночами звонить в колокол, чтобы отпугивать незваных гостей. Двое воришек попались в Вареникову, и он хорошенько их высек. Он же довел до слез учительницу Терентьеву, сказав, что собирается закрыть Мелеховскую школу. В декабре Маша решила перебраться к Антону в Крым, поскольку ей стало казаться, что она тоже нездорова. — По утрам сильно кашляю. «Все время болит левая сторона груди вверху». Обследовавший ее доктор прописал хину с кодеином и портер после обеда. Антон все же напомнил ей, что заболевание легких – это у Чеховых фамильное. Маша живо интересовалась новым ялтинским домом и уже хотела знать, нельзя ли сделать комнаты просторнее и надо ли будет продавать Мелихова, чтобы оплатить новое имение. На оба вопроса Антон ответил отрицательно, но сам из стал готовить мать и сестру к переезду в Крым на постоянное жительство. Начальница гимназии Варвара Харкеевич уже предложила Маше преподавать у нее географию. Занимавший это место учитель добровольно согласился уйти в отставку. Антон соблазнял мать великолепной кухней американскими удобствами в уборной, электрическими звонками и телефоном. Участок он собирался засадить розами и кипарисами. Он убеждал ее в том, что в Ялте кофе и халва стоят недорого. К тому же в каменном доме можно не бояться пожара, а сухой климат благоприятен для ревматизма. До Таганрогской родни из Ялты можно за день добраться морем, а до местной церкви рукой подать. И если Евгения Яковлевна пожелает... Вместе с собой она может привезти старую кухарку Марюшку. Помимо земли в аутке, Антон, войдя в раж, прикупил и небольшой именице в кучу Здесь можно было бы держать корову и возделывать огород, а Маша, если она не боится крутых горных спусков, могла бы купаться в море. С кучу коем Антон рискнул и не прогадал. Вскоре за эту дачу стали предлагать вчетверо больше заплаченной им суммы. Впрочем, большого беспокойства Евгения Яковлевна у Антона не вызывало. Его успокоила и Ольга Кундасова. Здоровье ее не внушает никаких опасений в настоящую минуту. Что касается душевного состояния, то оно не из мрачных, тем менее подавленных. На мой взгляд, смерть Павла Егорыча потому не слишком сильно повлияло на нее, что она нежная мать. Для нее дети дороже мужа. Чрезмерную для Антона озабоченность проявила публика по поводу его собственного здоровья. И здесь больше всего отличилась провинциальная пресса. Одна из симферопольских газет сообщала, «Зловещие симптомы внушают опасения за жизнь его». Антон посылал в ответ сердитые телеграммы. Газеты печатали опровержения, но публики они казались малоубедительными. Бывший одноклассник Антона, Владимир Сиротин, написал ему о том, что сам смертельно болен, и просил совета. Другой школьный товарищ, Лев Валькенштейн, предлагал помочь совершением купчей крепости. Тревожную телеграмму получил Антон от Клеопатры Каратыгиной. Ответ ей он тоже послал телеграфом. «Совершенно здоров, благополучен, кланяюсь, благодарю». Неожиданно после четырехлетнего молчания дала себе знать Александра Похлебина. «Как вы часто болеете, Антон Павлович! Это невозможно! Сердце разрывается на части, как подумаю, что с вами делается! Как была бы я счастлива, если бы услыхала, что вы здоровы!» Боялась, что известие о потере отца окончательно подорвет ваше здоровье. Похлебина теперь жила в деревне помещицей, но жизнью была недовольна. Полюбить народ никак не могу. Слишком он невежествен и дик. Дуня Коновицер послала Чехову шоколаду, Наталья Лентварева украинского сала. Потом и сама приехала проведать Антона. Как всегда заливалась звонким смехом, а когда умолкала советовала с ним насчет покупки в Ялте земельного участка. В Петербурге Елена Шаврова, теперь верная жена своего мужа, готовилась стать матерью. А в Ялте Антона развлекала его младшая сестра, слабая здоровьем Анна. Однако Чехов предпочел общество 18-летней Нади Терновской, которой его познакомила тогдашняя его домохозяйка Иловайская. Отец Нади, Ялтинский протоирей благосклонно отнесся к ухаживаниям Антона за дочерью. По словам самой Нади, об этом она впоследствии рассказывала своим детям, Чехов потому оказал ей предпочтение, что в отличие от других ялтинских барышень, она не старается с ним говорить о литературе и казаться умной. Надя страстно любила музыку, подолгу играла Антону на рояле и была хороша собой. Ялта наполнилась слухами о возможной женитьбе, и отец Нади стал наводить о Чехове справки. Еще одна Надя, внучка Суворина, тоже пыталась кокетничать с Антоном, но ничего не добившись, уехала в Петербург. Накануне отъезда она предупредила Антона письмом насчет дачи Иловайской, где он встречался с Надей Черновской. «Дом, в котором вы живете, очень сырой» это все знают. Бросайте же его скорей, забирайте с собой всю мебель и переезжайте в другое палаццо. Вниманием Антона пыталась завладеть и Ольга Соловьева, зажиточная вдова и владелица поместья Сууксу, расположенного по соседству с Кучуккоем. Что же до мужской компании, то в ней преобладали иные настроения. Моменто море. Серпуховский врач Витте, оправлялся в Ялте от инфаркта. Впечатление такое, как будто по нем прошел поезд. Сам Антон тоже бывал порой настолько слаб, что не мог одолеть подъема в гору, а иной раз и встать с постели. Его состояние сильно беспокоило Веру Комиссажевскую. — В Ростове-на-Дону есть доктор Васильев. Вы должны поехать к нему лечиться, он вас вылечит. «Сделайте, сделайте, сделайте, сделайте, сделайте! Я не знаю, как вас просить! Это ужасно, если вы не сделаете! Прямо боль мне причините! Сделайте, да?» Чехов пообещал ей при случае наведаться в Ростов и показаться врачу, который пользовал чехотку электричеством. Не давал Антону покоя и так называемый катар-желудка, понуждая его к частым визитам в уборную. В конце ноября у него снова пошла горлом кровь, и он побеспокоил запиской доктора Альшулера: "Я лежу в постели. Захватите с собой, молодой товарищ, стетоскопчик и ларингоскопчик". Через день Маше пошли указания выслать в Ярту его собственный врачебный инструментарий, пузырь для льда, а также кое-какие вещи для утепления каракулевую шапку, парижский тигровый плед и самовар. Мише было поручено справить Антону новое пенсне, непременно с пробковой прокладкой для переносицы. Суворина Чехов предупредил, «У меня пять дней было кровохарканье, но это между нами, не говорите никому. Моя кровь пугает других больше, чем меня, и потому я стараюсь кровохаркать». Тайна от своих. Тяжелее переносил Антон страдания душевные. Хочется с кем-нибудь поговорить о литературе. А говорить здесь можно только о литераторах. Все больше скучно или досадно. Газеты в Ялту приходили с опозданием. А без газет можно было бы впасть в мрачную меланхолию и даже жениться жаловался Антон Соболевскому в письме под Рождество. Чехов поначалу сблизился с издательницей газеты «Крымский курьер», но надежды на сотрудничество не оправдались. Он уже полюбил свой недостроенный дом в Аутке, однако с зимней крымской слякотью примириться не мог. Вся Ялта устыдилась, когда газеты перепечатали телеграмму Чехова в Москву, в которой он сравнивает себя с Дрейфусом, сидящим в заключении на чертовом острове? Антон томился разлукой с Сувориным, даже несмотря на то, что новое время, как писал он Александру, шлепается в лужу. Впрочем, газета и у правительства вызвала сильное недовольство, так что была на десять дней приостановлена. Поэт Бальмонта крестил новое время – высочайше утвержденным бардаком. Парижский корреспондент нового времени Павловский через Антона пытался найти место в какой-нибудь либеральной московской газете. От Суворина ушел Потапенко. Как докладывал с места событий Александр, Суворин метал сотрудников грома и молнии, а дофин ходил, как бык с нахмуренным челом. В новом времени начали печатать перевод лживой книги Эстергази, закулисная сторона дела Дрейфуса. На это Антон написал Суворину, что пересмотр дела Дрейфуса — это одна из великих культурных побед конца нашего века. Тот же был уверен, что оправдание Дрейфуса — дело рук германофилов. Ваня, самый немногословный из братьев Чеховых, 19 декабря приехал к Антону, нагруженный его заказами, и пробыл в Ялте две недели. Одно горячивого же Миши проку не было никакого. Он участливо зазывал к себе в Ярославль Евгению Яковлевну, но она подозревала, что ему нужна нянька для маленькой Евгении. Миша не внес своей доли на похороны Павла Егоровича и задерживал выплату Машиного пособия. Александр же в Петербурге сам нуждался в помощи. Он теперь подкармливал свою Анастасию. Ее муж Пушкарев потерял все деньги на своем последнем изобретении машине для игры в лото. Николай, старший сын Александра, был задержан полицейским за мелкое воровство на вокзале. Наталья стала бояться, что он дурно повлияет на братьев, и особенно на семилетнего Мишу, и Александр определил Николая юнгой в черноморское пароходство. Средний сын, 12-летний Антон, На отрез, отказавшись от продолжения учебы, постигал переплетное дело в типографии Суворина. Сам же Александр, наблюдая за тем, как новое время неумолимо опускается на дно, стал подыскивать другую работу. Об этом он 24 ноября писал Антону. Помышляю открыть публичный дом на новых началах. А именно совершать по России странствование на манер артистических турне? Если мое проектируемое заведение прибудет в Ялту для оживления сезона, то ты, конечно, первый бесплатный посетитель. К этому письму Потапенко добавил приветствие, а Эмили Бижон приложила «Большой поцелуй». Став жителем Ялты, Антон попал под бдительное око местной прессы. Приходилось ему сиживать и на заседаниях, в попечительском совете женской гимназии, в обществе Красного Креста, в комитете по борьбе с голодом, пока воутки, нанятые бабакаем рабочие, рыли фундамент под будущий дом, Чехов писал, за два месяца, проведенные на даче Омюр, из-под его пера вышли четыре рассказа. Из них три. Случай на практике для русской мысли, новая дача для русских ведомостей, и «По делам службы для недели» содержат мелиховские реалии, погибельная для природы фабрика и вороватые недружелюбные крестьяне. Рассказ «По делам службы» отличает особая художественная сила. Он повествует о поездке врача и судебного следователя в дальнее село для расследования самоубийства, после которой следователя начинают преследовать кошмары, навеянные картинами убогой крестьянской жизни. Протест против социальной несправедливости, прозвучавший в мужиках и моей жизни, в этих последних чеховских рассказах нарастает. Угнетаемое становится реальной угрозой для угнетателей. Более светлыми тонами написан рассказ «Душечка», напечатанный в еженедельнике «Семья». В нем изображен портрет женщины, отдающая себя без остатка всем мужчинам, с которыми связывает ее судьба. Будь то антрепренер, лесоторговец или ветеринар, душечка повергла в изумление либералов и очаровала Толстого. Вместо иронии, увидевшего в ней идиллию, при встрече Толстой сказал Чехову, что его рассказ — это кружево, сплетенная целомудренной девушкой. Антон был неспокоен, как справедливо предполагал Альтшуллер, из-за чайки. Это сказывалось и на его легких, и на кишечнике. Петербургская премьера сильно ударила по здоровью Чехова. Московский провал мог бы свести его в могилу. Между тем и чайка, и дядя Ваня успешно шли в провинции. Последняя пьеса, принесшая Антону тысячу рублей, буквально завораживала публику. В ноябре Чехов получил из Нижнего Новгорода письмо от Максима Горького, в котором тот писал, что на спектакле «Дядя Ваня» он «плакал, как баба» и расчувствовался так, будто его перепиливали тупой пилой. Последний акт показался Горькому метким ударом по душе, а общее впечатление от пьесы он уподобил воспоминаниям детства цветочной клумбе, изрытой и стоптанной огромной свиньей. Впрочем, писатель предупредил Антона. «Я человек очень нелепый и грубый, а душа у меня неизлечимо больна». Чехов ответил Горькому с большой теплотой, и между писателями завязалась на удивление искренняя дружба. Причем будущему буревестнику революции не раз приходилось обращаться к Антону с самооправданиями. «Я глуп, как паровоз». «И вот я лечу, но рейс подо мной нет». Тем временем Маша со вкусом входила в роль московского полномочного представителя Антона Чехова. Она стала жить в свое удовольствие, обедать с актерами и актрисами, а на званых вечерах чувствовать себя все увереннее и раскованнее. Она подружилась с одноклассником Антона, актером Вишневским, игравшим роль доктора Дорна, и с Ольгой Книппер, которая играла Аркадину, несмотря на то, что была на 15 лет моложе своей героини. Друзья Антона теперь толпились в квартире Маши. Саша Селиванова сделала ей прививку от Оспы, Дуня Коновицер, Антонова невеста 12-летней давности, вновь сошлась с ней на коротке. Захаживали Елена Шаврова и Татьяна Щепкина-Куперник. Шавровы тоже принимали у себя Машу, и хотя ей не понравилась та мужская публика с моноклями, Елена показалась ей красивой и интересной женщиной. Ольга Шаврова предложила Маше попробовать себя на сцене. Левитан же был слишком истощен болезнью, чтобы уделять Маше внимание. «Лежу и тяжко дышу, как рыба, без воды», — пожаловался он Антону. И все же Маша не оставляла надежды, что ей удастся устроить свое личное счастье. Она вовсе не стремилась в Ялту преподавать географию. Ей весело и интересно жилось в Москве, где можно было ходить по театрам и заниматься живописью. Вечером 17 декабря все подъезды к Московскому художественному театру запрудили кареты и экипажи. Там, в заполненном до отказа зрительном зале, состоялась премьера «Возрожденной чайки». После спектакля Немирович Данченко телеграфировал Чехову. «Успех колоссальный! Мы от счастья Антон послал ответную телеграмму. «Ваша телеграмма сделала меня здоровым» и счастливым». Теперь Немирович Данченко стал просить у Антона исключительных прав на постановку «Дяди Вани». Получил Антон телеграмму от своего одноклассника Вишневского. «Чайка будет боевой пьесой нашего театра». Неудачны были лишь «Сама Чайка», Нина Заречная в исполнении Роксановой, вскоре ее выведут из спектакля, да Тригорин, который в трактовке «Станиславского» походил на безнадежного импотента. Однако даже это не умерило восторга публики. Особая похвала досталась Ольге Книппер. О ней Антону писал Немирович Данченко. «Книппер — удивительная, идеальная Аркадина. До того сжилась с ролью, что от нее не оторвешь ни ее актерской элегантности, прекрасных туалетов, обворожительной пошлячки, скупости, ревности и так далее». Маша сошлась с братом в его первом впечатлении об актрисе. «Очень, очень милая артистка Книппер, талантливая, удивительно, просто наслаждение было ее видеть и слышать». Ей вторила Щепкина куперник. «За три года это первый раз, что я наслаждалась в театре. Здесь все было ново, неожиданно, занимательно, очень хороша Книппер». Пьеса помогла восстановить утраченные связи. Левитан поднялся с больной постели, купил у барышника за двойную цену билет и побывал на спектакле, который, как он признался Антону, лишь теперь понял вполне. Особое его сочувствие вызвал Тригорин, мечущийся между немолодой любовницей и юной ее соперницей. Даже актер Ленский... Не взлюбивший Антона с тех пор, как тот высмеял его в попрыгунье, был очарован чайкой. Семён Бычков, коридорной большой московской гостиницы, побывал на спектакле четыре раза. В письме к Чехову он напомнил ему о Людмиле Озеровой. — Как она страстно хотела сыграть вашу чайку! Редкая женщина не видела в чайке собственную судьбу. Кундасова написала Антону, что ее овдовевшая сестра Зоя жаждет получить от Немировича Данченко заветную роль. Следующие два представления «Чайки» были отменены из-за болезни Ольги Книппер. Для Антона это был немалый ущерб, поскольку за спектакли ему полагалось 10% от валового сбора, однако теперь свои отношения с художественным театром он поставил в один ряд с «Женитьбой» на актрисе. В письмах к Елене Шавровой и Ефиму Коновицеру он воспользовался одной и той же фигурой речи. «Мне не везет в театре, ужасно не везет, роковым образом, и если бы я женился на актрисе, то у нас, наверное, бы родился Орангутанг. Так мне везет». Живя теперь в Крыму, Антон оплачивал московскую квартиру, имение и школу в Мелихове строительство Ялтинского дома и дачу в Кучук-Кое. На нем лежала забота о бедных родственниках, а срок его жизни неумолимо сокращался. Однако вместо того, чтобы по совету Левитана просить деньги у сильных мира сего, он предпринял иные решительные действия.